Глава 38. Верная своему обещанию, Наталья Кунцевич уже в 7 утра села в машину и помчалась на дачу, чтобы сообщить Сергею координаты человека, способного его спасти. Она не заметила следовавшие за ней «Жигули» пятой модели со шпиленка за рулем. Местность, где располагалась загородная резиденция Кунцевичей, была знакома Вадиму до мелочей. Разумеется, он не стал преодолевать шлагбаум, а свернув на другую дорогу, объехал поселок и припарковал машину в леске. Шпиленко ничуть не заботила о ее сохранности. При желании он мог вызвать по-мобильному своего шофера. Поэтому даже не взглянув на машину, Вадим направился к даче. Возволнованная Наталья не заперла ворота. Правда, при открывании они издавали характерный звук, но Шпиленко был мастером по бесшумному проникновению. Как тень мужчина проскользнул в ворота, пробежал по дорожке и проник в дом. На первый взгляд он был пуст. Но опытный юрист Полоцкого понял, конечно, где может прятаться этот говнюк. Разумеется, в подвале. Правда, в доме у льва подвал огромный, там много помещений. Вадим осторожно спустился по лестнице, ведущей вниз, и очутился в начале длинного коридора. Ему повезло. Мужской и женский голоса он услышал практически сразу и определил, откуда они доносятся. Наталья и Сергей не предполагали, что уже вычислены, и не общались шепотом. Шпиленко без труда нашел нужную ему дверь. Голос Сергея вызвал в нем глухое раздражение. «Спасибо, Наталья Николаевна!» Воронцов говорил с набитым ртом, что еще больше взбесила Вадима. «Теперь давайте поговорим о наших делах». «Нужного вам человека зовут Алексей Степанович Кравченко», ответила жена Кунцевича. «Это полковник, начальник оперативно-следственного отдела. Вот его рабочий телефон. Звоните сейчас, я думаю, он уже на рабочем месте». «Вы уверены в этих сведениях?» «Боится, сука», – подумал Шпиленко. «Осторожен, сволочь». «Эти сведения получены мною от самого Валерия Семеновича Полоцкого». Подслушивающий наморщил лоб от удивления. Не буду тратить время на рассказ, как мне это удалось. И вам не советую раздумывать. Звоните. Черт, мобильник-то разряжен, — констатировал Воронцов. Звоните с моего. Спасибо. Шпиленко услышал звук нажимаемых кнопок. Алло, здравствуйте. Мне нужно поговорить с Алексеем Степановичем Кравченко. Что? — «А когда он будет?» «А до этого с ним никак нельзя связаться?» «Спасибо!» «Его нет на месте!» В голосе Воронцова Вадим уловил обреченность. «Какое-то городское совещание будет не раньше 12 Радостная улыбка озарила лицо юриста Полоцкого. «Если задуманный им план сегодня сработает, то...» Осуществится его давняя мечта. Она должна осуществиться. Все слишком уж явно работало на него. Шпиленко исчез так же бесшумно, как и появился. «Не переживайте», — Наталья дотронулась до плеча Воронцова. «До двенадцати осталось не так уж много». «У меня нехорошее предчувствие». Сергей налил себе кофе. Если бы вы только знали, как я устал. Устал жить в постоянном страхе, все время думая, если не произойдет чудо, завтра ты будешь мертв. Да, до двенадцати по меркам всякого нормального человека осталось немного, всего три часа. Однако для таких, как я, это огромный срок. Молодой человек уронил голову на колени, обхватив ее руками. Наталье стало нестерпимо жаль этого несчастного парня. Она снова достала мобильник. «Девушка, мне необходимо переговорить с полковником Кравченко». Сергей поднял голову и удивленно посмотрел на свою спасительницу. «Речь идет о человеческой жизни. Да, я знаю, что он на совещании, но вы наверняка можете помочь связаться с ним». И прошу вас сделать это как можно скорее. 12 это поздно. До двенадцати этого человека сто раз успеют убить. Да, да. Скажите, пусть позвонит на мобильный. Она продиктовала номер. И запишите мое имя. Наталья Николаевна Кунцевич. Да, именно я. Воронцов догадался, вероятно, секретарь Кравченко – осведомленная о том, кто такая Кунцевич, была крайне удивлена. «Передайте ему, я хочу спасти одного человека от преследования Полоцкого. Только, пожалуйста, пусть не звонит на домашний. Это очень серьезно». Госпожа Кунцевич выключила телефон и облегченно вздохнула. «Думаю, он свяжется с нами в ближайшее время. Вы спасены, Сергей». До двенадцати осталось не так много времени. Точно так же считал и Шпиленко. С радостью удостоверившись, что «Жигули» никуда не делись, он уселся в них и отправился в Приреченск. Сначала он заехал домой, кое-что приготовил и позвонил Захарову. «Толь ты дома?» «Никуда не уходи, я буду через 10 минут» шпиленко оказался чрезвычайно пунктуальным ровно через десять минут он звонил в дверь захарова с удивлением встретившего своего босса я вычислил местонахождение воронцова без приветствия начал вадим заходя в квартиру сегодня мы достанем его подполковник начал облачаться в камуфляж нет остановил его вадим «Его возьмет другой человек». Заметив изумленный взгляд Захарова, юрист пояснил. «У меня есть план, и будь уверен, он выгорит. После этого я стопроцентно стану правой рукой Валерия, то есть займу место Кунцевича, а ты станешь моей правой рукой». «Ты серьезно?» Захаров застыл на месте. «И что же делать мне?» Шпиленко достал из кармана конверт. «В твоей команде есть снайперы. В этом конверте фотография человека, объяснение, где и когда его лучше прикончить, и хорошие деньги. Человек должен быть уничтожен сегодня, Толя. И снайпер тоже. О выполнении доложишь мне лично». Шпиленко похлопал его по плечу и удалился, не попрощавшись. Захаров закрыл за начальником дверь, задумчиво посмотрел в окно. Анатолий уже решил, никакому снайперу это задание доверено не будет. Он выполнит его сам. Что же касается уничтожения исполнителя, в его команде находился человек, вполне пригодный на роль жертвы. Так что если Шпиленко потребует труп, ему его предоставят. Движимый любопытством, подполковник поспешно раскрыл конверт, взял в руки фотографию и обомлел. На него смотрели черные холодные глаза Ибрагима Мамедова.